И она прочла ему грузинское стихотворение, которое оказалось Пушкинской легией Мечты, мечты, где ваша сладость? Он этой элегии не любил. Он знакомил ее заочно с своими знакомыми. Она мало знала о его жизни. Ей очень нравился Таша Хюс, эриванские ханы, склоняющиеся перед Грибоедовым. В существенном она была еще девочкой, даже девчонкой. Она взбиралась на диван, поджимала под себя ноги неподвижно, разглядывала Грибоедова. Ее правый глаз начинал немного косить. Сиденье кончалось изумлением. «Как то все случилось? Где я? Что и с кем?» Тут же она протягивала к нему руки. «Будем век жить, не умрем никогда». Ей шел шестнадцатый год. Грибоедов был вдвое старше. Один день у нее было одно лицо — Другое-другое. Она менялась у него на глазах. Росла еще большая темноглазая девочка. Полковник Макдональд тоже с удовольствием прочел роман Купера Прерии. Это была наука о поведении.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 А по всему видно, что именно так оно и будет. Но тогда трижды прощай влияние английское». Абас Мерза говорил уже ему, весело улыбаясь. «Мой дорогой друг, я не могу вас больше слушаться. Я раз послушался, и что же вышло?» И полковник неспокой. Рука, которую он тридцать лет подносит к своим тонким усам, стала непроизвольно дрожать. «Спокойствие».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 Макдональд был во власти Грибоедова. Грибоедова был немного жаль Макдональда. И англичане стали его приказчиками. Он настоял, чтобы майору Гарту Аббас выдал фирман на наложение контрибуции в каком угодно азербайджанском округе на пятьдесят тысяч туманов. Пусть накладывает. Во всяком случае, лучше наложит, чем пересиянин. И возбудит ту же ненависть, что и русский чиновник на его месте».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 А доктор Ады лунку успевал и еще более того, его уже пригласили в горям Хане, к Аббасу, и он прописывал горячительные любимым женам его. Кроме того, он бесплатно, разумеется, лечил кого угодно, и больные персияне, большей части в лохмотьях, часами толпились в его комнате в нижнем этаже. Мехмендар, приставленный к миссии, Назар Алихан, говорил учтиво Грибоедову доктор Аделунг заставил позабыть дорогу к нашим Хакимбаши, а дорога к английской миссии начала уже взрастать. Вечерами, засунув руки в широкие плебейские штаны, выдававшие немецкую национальность, бродил доктор Аделунг по улицам Тебриза Бог весь, для каких счетам научных наблюдений. Двое феррашей с палками ходили перед ним и кричали на встречных, дорога расчищалась. Так, Бетховеном каким-то бродил доктор Аделон к патебризу, и все привыкли к нему, как будто он век жил в Тебризе. Вечерами Нина уходила к Макдональдам, ее сопровождал Мальцев. И вдруг Грибоедов получил бумагу, вернее, две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 — Молоды, — говорил он павру, — не знают петербургской жизни, может, привыкнет. Он спал без просыпу или бродил по базарам. Раз его привели мертвецкий пьяного, двое каких-то персиян, Сашка погибал, и вдруг в одночасье исчез Сашка. Его поймали за городом. Он шел с котомкой, неведомо куда, болтая с головой, несмотря под ноги. Когда привели его к Грибоедову,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 Померли давно. Грибоедов долго прислушивался. Бумаги ж, полученные им, были неприятного свойства. Паскевич потерпел неудачу и требовал немедливой уплаты куруров и немедленного же вывода корпуса из хоя Быть может, он даже был рад неудаче, так как теперь мог с честью присоединиться к мнению Насельроду.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 Мы ждали довольно, ваше высочество. Я вижу сам положение вашего округа, но его величество... Аббас играет кинжалом. Ах, пальцы ползут по алмазам, как по клавиатуре, с рукояти до конца. Ах, его величество ничего не хочет слышать. Я оставлю на самого себя и на вас. Слушайте, говорит он, и вдруг успокаивается. Слушайте, я нашел средство.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 Это персианский квадратик. Я хочу, наконец, изясниться с императором, как человек с человеком. Я полагаю, что и император будет счастлив увидеть ваше высочество, несмотря на неусыпные военные труды свои. И именно вследствие их, говорит твердо бас, я сказал бы дяде своему императору, пусть вспомнит он решительный день своей династии. У меня теперь решительный день.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 Боезет в наших руках. Муж и Иван вскоре падут. Не затруднили бы действия вашего высочества операции наши. Зачем мне Ван откидывается назад Абас, Так не воюют, дорогой Грибоедов. Я обойду Ван, и я пойду на Багдад. Кербилайский шей ждет меня. Если я появлюсь, бунт пепелит оттаманов. План выработан.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 Дождь размывает улицы, нищие, голые, желтые улицы Тебриза. Грибоедов едет домой, и ферроши бьют мокрыми палками по мокрым привычным спинам прохожих.